Глава 24. Активация Т-клеток. Презентация антигена. Дендритные клетки. Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто помогает раскрыть своему ученику то, что ему уже известно. Паула Краэльо. Ведьма Спортабелло. Процесс активации Т-клеток В общих чертах похож на активацию б лимфоцитов и состоит из тех же ключевых этапов: встреча с антигеном, бурное размножение Т-клеток с подходящими TCR, иммунная атака. Однако тот факт, что Т-клетки способны распознавать антигены лишь в составе комплексов MHC, определяет специфические черты инициации этой группы лимфоцитов. В отличие от Б-клеток, которые активируются антигенами напрямую, Т-клеткам для первичной активации нужны учителя и помощники, профессиональные антиген-презентующие клетки, АПК. К ним относятся Б-лимфоциты и макрофаги, но основными АПК, которые активируют Т-клеточный ответ, являются дендритные клетки. Кажется, я уже упоминала о том, что ученые, придумывая названия для новых объектов и феноменов, не особенно заботятся об удобстве и здравом смысле. Дендритные клетки — не исключение. Их «удачное» в кавычках, название обрекло уже несколько поколений студентов запоминать, что дендриты и аксоны есть у нейронов, а у дендритных клеток дендритов нет. И вообще, дендриты и аксоны — это элементы нервной системы, а дендритные клетки — иммунной. Да, я все еще люблю биологию, как будто у меня есть выбор. Дендритные клетки открывали дважды. Впервые их описал в 1868 году немецкий ученый Пауль Лангеранс, который ошибочно принял эти клетки за нервные окончания с древовидными дендритными отростками. Повторное их открытие произошло более чем 100 лет спустя. В 1973 году Ральф Стайнман не только описал причудливые клетки со множеством отростков, похожих на щупальца медузы, но и установил их принадлежность к иммунной системе. Впрочем, имя Лангерганса все же осталось в иммунологии. Крупные дендритные клетки кожи по-прежнему называются клетками Лангерганса. Внимание! Кожные клетки Лангерганса не имеют ничего общего с островками Лангерганса, которые находятся в поджелудочной железе и отвечают за выработку инсулина. Просто Пауль Лангерганс был продуктивным исследователем и успел отметиться в разных разделах анатомической науки. О том, как со всеми этими лангерганцами придется разбираться школьникам и студентам следующих поколений, понятное дело, он не задумывался. Великим умам чужды подобные мелочные заботы. С открытием дендритных клеток связана еще одна, но уже грустная история. Ральф Стайнман был третьим лауреатом скандального Нобеля 2011 года. К сожалению, в его случае награда нашла героя Слишком поздно, когда представители Нобелевского комитета позвонили Стайнману, чтобы сообщить радостную весть, его жена сказала им, что ученый скончался накануне. Хотя по правилам Нобелевская премия не присуждается посмертно, для данного случая комитет сделал исключение. Рудольфа Стайнмана чествовали в 2011 году в Стокгольме, но, к сожалению, уже посмертно. Хотя он сделал свое открытие еще в 1970-е годы, на 20 лет раньше работ Жюля Хоффмана и Брюса Бетлера, на то, чтобы оценить его по заслугам, ученому миру понадобилось почти 40 лет. Непростительно долгая и несправедливая отсрочка. Почему именно дендритные клетки, они, скажем, макрофаги, так важны для активации Т-клеток? Потому что они являются настоящими рекордсменами по производству комплексов MHC — А форма клетки со множеством отростков позволяет одной дендритной клетке взаимодействовать сразу с множеством Т-клеток, что делает процесс активации более быстрым и эффективным. Кроме того, одновременно с презентацией антигена дендритные клетки синтезируют дополнительные костимулирующие молекулы. С активацией Т-клеток все тоже не так однозначно. Фактически, она проходит несколько раз. Первый раз в лимфатических узлах, когда наивная, необученная Т-клетка встречается с дендритной клеткой, несущей чужеродный антиген, и начинает интенсивно делиться. Второй и последующие разы Т-клетки активируются уже вместе иммунного ответа после встречи с зараженными клетками, несущими соответствующие антигены. К сожалению, даже в научных статьях не всегда понятно, о первичной или вторичной активации лимфоцитов идет речь. Это порождает определенную неразбериху, поскольку оба процесса, хотя и сходны в общих чертах, различаются в деталях. Чтобы избежать этой двусмысленности, мы будем использовать слово «прайминг» для обозначения первичной активации Т-клеток в лимфатических узлах, а слово «активация» оставим для описания взаимодействия Т-клеток с их мишенями непосредственно в зоне иммунного ответа. Кстати, словосочетание «наивная Т-клетка», использованное минутой ранее, это не поэтическая вольность автора, а строгий научный термин. Именно так, «naive T-cells» эти клетки называются в иммунологической литературе. «Б-клетки» также считаются наивными до встречи с антигеном. Не правда ли, знакомство с научной терминологией очень увлекательно? Вернемся к нашей полицейской аналогии. Прайминг Т-клетки в лимфатическом узле — это что-то вроде предъявления портрета преступника патрульным в участке, чтобы они были на стороже. До этого он мог хоть каждый день ходить мимо полицейского участка, и стражи порядка не обращали на него ни малейшего внимания. Но теперь, когда следователь, дендритная клетка, показал патрульным Т-клеткам фоторобот преступника, они будут гораздо внимательнее к прохожим на улицах города. Вторичная активация Т-клетки в зоне иммунного ответа — это реакция прямого действия. Полицейский заметил возможного преступника в толпе и бросился к нему, вытаскивая пистолет из кобуры. Как-то примерно так. Тему активации Т-клеток клетками-мишенями мы уже слегка затронули в главе о Т-киллерах и Т-хелперах, так что здесь остановимся подробнее на прайминге. Начнем с ключевого вопроса. А как, собственно, в дендритной клетке оказывается чужеродный белок? Ответ простой. Она его съедает. Дендритные клетки, так же как и макрофаги, относятся к фагоцитам. Оказавшись в месте инфекции, они поедают остатки умерших клеток, вирусные частицы, бактериальные клетки и прочее добро. После этого протеосомы аккуратно рубят чужеродные белки на пептидные фрагменты и выставляют их на поверхности дендритной клетки. Здесь они, как и собственные белки-клетки, доступны для опознания соответствующими Т-лимфоцитами. Однако, учитывая, как немного дендритных клеток первоначально в зоне заражения и как немного в организме наивных Т-клеток с подходящими ТСР, шансов случайно встретиться у них мало. К счастью, у иммунных клеток имеются специальные места для встреч, а именно лимфатические узлы. Как пишет о них американский популяризатор науки Чарльз Гребер, лимфатические узлы — это что-то вроде кафе «Урика» из фильма «Касабланка». И хорошие, и плохие парни, все ходят сюда. Так что, вдоволь наевшись разнообразных антигенов в зоне заражения, дендритная клетка отправляется в ближайший лимфатический узел и ждет там, когда появятся подходящие лимфоциты. В среднем от момента активации врожденного иммунитета до прайминга Т-клеток в лимфоузлах проходит 1-2 дня. Первоначально считалось, что для прайминга достаточно взаимодействия TCR и антигена, как в случае вторичной активации. Но оказалось, для того, чтобы разбудить наивную Т-клетку, одного сигнального пути недостаточно. Необходимы согласованные действия нескольких разных молекул. В чем смысл такой сложной системы? по-видимому, в том, чтобы не допустить случайной или слишком сильной активации Т-клеточного ответа. Сегодня считается, что для успешного прайминга нужна поддержка активации TCR, сигнал 1, разнообразными легандами, которые играют в этом сложном процессе роль костимулирующих молекул, сигнал 2, а также подходящим цитокиновым фоном, иногда его называют сигналом 3. Получив все необходимые сигналы, Т-клетки начинают производить большое количество интерлейкина-2, а этот цитокин, в свою очередь, подает им сигнал к делению. Размножившись в достаточном количестве, Т-клетки мигрируют из лимфоузлов в инфицированный участок, и там уже выступают каждая в своем амплуа. Киллеры убивают, хелперы помогают.